Живой встречается с мертвым. «Посмотрите, где я спала две тысячи лет», — сказала Айша, взяла у Лео светильник и подняла над головой. В его мерцающих лучах я увидел то самое отверстие в полу, откуда выпрыгивало пламя, но сейчас пламени не было видно. С одного края пещеры стояло каменное ложе, где под белым саваном покоилось мертвое тело. Стены были из изукрашены резьбой, а с другого края виднелось еще одно ложе. «Вот здесь», — сказала Айша, положив руку на камень, — «здесь, укрываясь только легкой накидкой, я спала все эти долгие века». Мне ли было почивать на мягкой подстилке, когда рядом лежало недвижимое тело моего супруга? Она показала на другое ложе. Здесь, наедине с ним, я проводила все ночи, и так беспокойно я ворочалась и металась во сне, что в этой толстой каменной плите образовалось большое углубление. Она стерлась. Как и ступени лестницы. В этом склепе, где ты спишь, Я была верна твоей памяти, Каликрат. А теперь, мой единственный, Тебя ждет настоящее чудо. Живой ты увидишься с со собой мертвым. Все эти годы я бережно сохраняла Твое тело, о, Каликрат. Готов ли ты к этой встрече? Мы молчали, испуганно переглядываясь подавленные мрачной торжественностью этой сцены. Айша сделала несколько шагов, взялась за угол савана и вновь заговорила. «Не бойся мой единственный», — сказала она, — «и не удивляйся. Все живущие уже жили когда-то во времена минувшие». Ничто не ново под солнцем, даже наша телесная оболочка. Только мы не знаем этого, ибо наша память не ведет летописи. Временные насельники Земли мы возвращаемся в ее лона. Ничья слава не избежит могилы. Только я с помощью своего искусства и искусства перенесу, перенятого мною у древних обитателей кора, смогла уберечь тебя от тлена, Каликрат, чтобы твое прекрасное восковое лицо всегда было у меня перед глазами. Конечно, это лишь маска, которую моя память превращала в живое лицо, но эта маска помогала мне все время ощущать твое присутствие давала необходимую силу для блужданий в обиталищах моей мысли. Эта иллюзия жизни воскрешала видение давно минувших дней. Так пусть живой встретится с мёртвым, хотя и разделенные бездной времени они все же составляют одно целое. У времени нет власти над нашей истинной сутью. Но наше счастье, что сон в своем неизреченном милосердии стирает все надписи с табличек нашей памяти, скрывая завесой забвения все перенесенные горести, которые в противном случае преследовали бы нас во все новых и новых существованиях, и скапливаясь приводили бы к такому отчаянию, которого не выдержало бы ни одно сердце. Жизнь и смерть — двуединство. Время срывает покрывало с нашего сна, как ветер очищает небо от грозовых туч. Замороженные голоса былого растаивают, как горные снега под солнцем, растаивают и превращаются в музыку. Среди утесов вечности снова слышатся сладостные отголоски давно уже отзвучавших рыданий и смеха. Да, сон освободится от своего покрова, снова зазвучат голоса, когда по замкнутой цепи звенья, которые составляют наше существование, пробежит молния духа, созидающая цель нашего бытия и отдельные отрезки нашей жизни в одно целое. Это и будет надежной опорой на нашем пути, конец которого определяет судьба. Поэтому не бойся, Калликрат, когда живой, лишь недавно рожденный, ты увидишь свое собственное умершее «я», своего двойника, жившего во времена давно ушедшие. Я переворачиваю одну страницу в книге твоего бытия и показываю тебе, что там начертано. Смотри же!» Я посмотрел и отшатнулся, испуганный, ибо в этом зрелище было что-то сверхъестественное все ее объяснения были недоступны для нашего ограниченного мышления. И когда с них спала туманная пелена эзотерической философии, и они оказались перед лицом холодной реальности во всем ее ужасе, эти объяснения не смогли смягчить испытанного потрясения. «Перед нами на каменной плите». В белом одеянии лежало прекрасно сохранившееся тело двойника Лео Винси. Я переводил взгляд с живого Лео, стоявшего рядом со мной, на Лео мертвого, простертого на каменном ложе, и не видел никакой разницы, разве что второй казался чуть постарше. Все в них было одинаково, все вплоть до коротких золотых завитков волос, которые так идут, Лео. Даже выражение лица мертвого напоминало то выражение, которое я иногда видел на лице живого перед тем, как он погружался в глубокий сон. Подытоживая это необыкновенное сходство, скажу, что не видел ни одной пары близнецов, столь похожих друг на друга, как эти двое. Я повернулся, чтобы посмотреть, какое впечатление произвело на Лео зрелище его умершего «я». Я увидел, что он почти в полном остолбенении. После некоторых минут молчания он громко воскликнул. «Накройте его саваном и уведите меня!» «Погоди, Каликрат», — возразила Айша. Она все еще стояла с поднятым светильником, сияние которого озаряло и ее несказанно прекрасный облик, и это чудом уцелевшее холодное тело на каменной полке. Скорее вдохновенная богиня-прорицательница, чем смертная женщина. А ее речь, к сожалению, я могу передать лишь ее суть, текла величаво и свободно. «Погоди, я хочу показать тебе еще кое-что. Ты должен знать, какое преступление я совершила. О, Холли, обнажи грудь мертвого каликрата. Мой господин вряд ли решится притронуться к самому себе». Дрожащими руками я выполнил ее повеление. Прикасаться к спящему двойнику живого человека, который стоял рядом со мной, казалось кощунственным поступком, осквернением. Но все же я сбросил саван. На широкой груди мертвеца прямо над сердцем зияла рана, нанесенная, очевидно, копьем. «Видишь, Каликрат?» — сказала Айша. Знай, что это я убила тебя. Убила в самом обиталище жизни, ибо ревновала тебя к египтянке Аминартос, которую ты любил. Своими хитрыми кознями она покорила твое сердце, а я не могла убить её, как убила при вас эту непокорную женщину. Слишком велика была сила египтянки. В порыве Горького гнева и ярости, я убила тебя. И все эти бесчисленные дни оплакивала тебя и ждала твоего возвращения. И вот ты здесь. Отныне никто не посмеет стать между нами. И на этот раз моим даром тебе будет не смерть, а жизнь. Жизнь, разумеется, не вечная, такой никто не может даровать а жизнь и молодость на долгие тысячелетия. А вместе с ними величие, власть, богатство и все самое лучшее и прекрасное, чем никогда еще не владел и не будет владеть ни один, кроме тебя, человек. А теперь я сделаю последнее, что еще остается сделать, после чего ты сможешь отдохнуть и подготовиться ко дню твоего рождения. Видишь, это тело некогда твое собственное. Все эти долгие века оно было мне хоть слабым, но утешением заменяло друга. Отныне, однако, нужда в нем отпала. Возле меня ты живой, а оно может будить мучительные воспоминания. Пусть же прах возвратиться в прах, где ему и надлежит быть. Ох, как давно я ждала этого счастливого часа! Она подошла ко второй каменной плите, которая служила ей для сна, и взяла большую, сделанную из какого-то стекловидного материала, вазу с двумя ручками. Горлышко вазы было затянуто пузырем. Сняв пузырь, Она наклонилась, нежно поцеловала белый лоб мертвеца, затем с величайшей осторожностью, чтобы ни одна капля не попала на нас или на нее самое, стала разбрызгивать содержимое вазы на его тело. Остаток она вылила на грудь и на голову. Облако удушливого густого пара или дыма, заполнила всю пещеру, так что мы не могли ничего видеть, пока ядовитая кислота, я предполагаю, что это была чудовищно едкая кислота, делала свое дело. Оттуда, где лежало мертвое тело, доносились яростное шипение и треск. Эти звуки, однако, смолкли еще до того, как рассеялось облако. Только над самим телом, Еще висели небольшие клубы испарений или дыма. Через пару минут исчезли и они, и, к нашему удивлению, там, где столько веков покоились бренные останки каликрата, было пусто, если не считать нескольких пригоршней дымящегося белого порошка. Кислота полностью сожгла все тело, а местами даже разъела и камень. Айша нагнулась, зачерпнула ладонью порошок и развеяла его по воздуху со спокойной торжественностью возглашая, да возвратится прах во прах, да возвратится минувшее в минувшее, да возвратится мертвец к мертвецу. Каликрат умер, но возродился. Пепел тихо опускался на пол, а мы в испуганном молчании наблюдали за его падением, слишком взволнованные, чтобы говорить. «А теперь оставьте меня», — сказала она. «Идите спать, если вы, конечно, сможете уснуть. А мне надо побыть одной и собраться с мыслями, ибо завтра вечером мы уходим отсюда, а я давно уже не ходила тропой, которой нам предстоит идти». Мы откланялись и ушли. Возвращаясь к себе, я заглянул к Джобу, чтобы узнать, как он себя чувствует, ибо он покинул нас еще до нашей последней встречи с Сстаны, совершенно подавленный теми ужасами, что видел на празднестве Амахагеров. Добрый, честный малый спал крепким сном, и я был рад тому, что его нервы, Не очень, как у большинства необразованных людей здоровые, были избавлены от потрясения, которое неминуемо вызвало бы заключительные сцены этого ужасного дня. Наконец мы добрались до своей комнаты, и здесь Лео, он все еще не мог оправиться от оцепенения порожденного зрелищем мертвого двойника, смог дать выход обуревавшим его чувством. Теперь, когда с нами не было грозной повелительницы Амахагеров, он с особой остротой осознал весь ужас жестокого убийства Устаны, который был очень привязан. На него всей тяжестью обрушилось мучительное раскаяние. Он проклинал себя, проклинал тот час, когда мы впервые увидели письмена на черепке, так неожиданно для нас всех нашедшие себе подтверждение. Но горше всего он проклинал собственную слабость. Саму Айшу он не проклинал. Да и кто осмелился бы сказать что-нибудь дурное о женщине, которая, может быть, слышала каждое наше слово? «Что же мне делать? Старина!» — стонал Лео в отчаянии, припав головой к моему плечу. «Я не только не смог предотвратить ее убийство — это правда было не в моих силах, но уже через пять минут целовал ее убийцу! Я низкое животное, но я не могу противиться этой...» Его голос понизился до шепота — «этой колдуньи». Я знаю, что и завтра поступлю точно так же. Я навсегда в ее власти. Будь это наша последняя встреча, я никогда бы не смог полюбить ни одну другую женщину. Я должен следовать за ней, как стрела компаса, за подносимым к ней магнитом. Даже если бы и мог, я не убежал бы сейчас. Я не смог бы ее оставить, ноги не повиновались бы мне но мой рассудок сохраняет достаточную ясность. Я ненавижу ее, так мне, по крайней мере, кажется. Все это ужасно, и ужаснее всего — тело. Это ведь был я? У меня такое впечатление, старина, будто я продан в рабство. В уплату за себя она заберет мою душу. Только тогда... Я впервые признался ему, что и сам отнюдь не в лучшем положении. Лео, надо отдать ему должное, хотя и был так сильно увлечен, сохранил достаточно благородства, чтобы выразить мне сочувствие. К тому же у него не было никаких оснований для ревности, ибо Айша уже сделала свой выбор. Я предложил попробовать спастись бегством, Но, поразмыслив, мы оба поняли бесплодность этой попытки. Да и, честно говоря, ни Лео, ни я не решились бы оставить айшу даже если бы какая-нибудь сверхъестественная сила и вызвалась перенести нас из этих мрачных пещер в Кембридж. То же самое должно быть чувствует и летящий на огонь мотылёк. Обратного пути для него нет. Таковы заядлые курильщики опиума. В минуту просветления они сознают всю смертельную пагубность этого занятия, но не в силах отказаться от ужасного наслаждения, которое оно сулит. Ни один человек, кто видел лицо Айши, слышал музыку ее голоса и впитывал горькую мудрость ее слов, не променял бы общение с ней на целое море мирных радостей. Не говорю уже о себе, но что должен был испытать Лео, когда это необыкновенное существо клялось в полной своей преданности и любви к нему, и не только клялось, но и дало подтверждение своей многовековой верности? Несомненно, что она скорее средоточие зла, чем добродетели. Несомненно также, что она убила устаны, чтобы устранить ее с пути. Но верность её непоколебима. А по самой своей природе мужчина склонен прощать женщине ее преступления, совершенные из любви к нему. К тому же еще... Ни одному мужчине не представлялось такой исключительной возможности, как Лео. Конечно, соединив свою судьбу с судьбой этой опасной женщины, он окажется под влиянием таинственного существа, склонного творить зло. Но то же может произойти и при самом обычном супружестве. С другой стороны, Ни одна женщина на земле не обладает такой ужасной, другого слова я не могу подобрать, красотой, такой божественной преданностью, мудростью, властью над тайными силами природы и умением ими пользоваться для обретения могущества. И, наконец, ни одна женщина, кроме этой, не может увенчать его короной вечной юности. Так что, если поразмыслить, нет ничего удивительного в том, что Лео не помышляет о бегстве от выпавшей ему необыкновенной удачи, хотя, как и всякий другой джентльмен на его месте, испытывает горький стыд и боль. Да я и сам считал, что бежать в его положение было бы безумием, но боюсь, что мое мнение можно принять лишь с оговорками. Я и по сей день люблю Айшу, и короткую неделю ее любви предпочел бы целой жизни с любой иной женщиной. Рискну добавить, что если бы человек, который усомнился в искренности этих слов, ищел меня глупцом, видел бы Айшу с открытым лицом во всем великолепии ее красоты, он сразу признал бы мою правоту. Само собой... Я говорю только о мужчинах. Мы не слышали ни одного мнения женщины об Айше, но я допускаю, что женщина могла бы испытывать антипатию и даже с достаточной откровенностью высказать свое неодобрение вслух, за что она, разумеется, покарала бы ослушницу. Более двух часов я и Лео, наши нервы были предельно взвинчены, Встревоженно обсуждали происходящее с нами поразительные события. Мы, казалось, видели их во сне, читали о них в сказке, но ведь это была величавая, холодная реальность. Кто бы мог поверить, что письмена на черепке не содержат ничего, кроме чистой правды, и что мы сами в этом убедимся. так кого искали мы двое, — терпеливо ожидала нашего прибытия в усыпальницах кора. И кто мог бы предположить, что именно Лео окажется тем самым существом, которого она ждала многие столетия, и чью телесную оболочку она сохраняла вплоть до сегодняшнего вечера. Но это было так. После всего, что мы видели... Элементарная логика исключала всякую возможность сомнений. В конце концов, преисполненные смирения, глубоко осознав бессилие человеческих знаний, дерзко отрицающих все, что лежит за пределами опыта, мы улеглись спать. Оба мы решили вручить свою судьбу в руки хранительного проведения которая позволила нам прорвать пелену человеческого невежества и, к счастью или к несчастью, увидеть некоторые возможности, предоставляемые жизнью.